Он разбил Печенегов без особого труда, после чего обратился к незавершенному плану уничтожения Хазарской империи. В русских источниках отсутствует информация об этой второй Хазарской кампании, хотя она упоминается Ибн Хавкалом. Согласно этому писателю, в 358 году Гиджеры, 968-969 годы, Русские разграбили как Булгар на Волге, так и Хазарию, включая город Итиль и Самандар. Мы видели, что Булгар, вероятно, был завоёван тремя годами раньше. Предположительно, он служил начальной точкой для экспедиции 968 года, когда русские спустились по Волге на лодках от Булгара до Итиля, разграбили город и пошли дальше на Самандар. Григорьев, Россия и Азия, Санкт-Петербург, 1876 год, страница 6 10 Это было концом Великой Хазарской империи. Не существует сведений, что сам Святослав участвовал в экспедиции проведение которой было, возможно, доверено кому-либо из его полководцев. Его сердце было в Дунайской Болгарии. В 969 году он объявил своей матери и боярам. «Я бы не хотел оставаться в Киеве, но предпочел бы скорее жить в Переяславце на Дунае, поскольку это центр моего царства, где собраны все богатства золота, шелка, вино и различные фрукты из Греции, серебро и лошади из Венгрии и Богемии, меха, воск, мед и рабы из Руси. Он согласился, однако, отложить свой отъезд до смерти матери. Ольга была стара и больна. Она сделала одолжение своему сыну, скончавшись три дня спустя. Согласно ее завещанию, Не было никаких поминок. Христианский священник совершил последний обряд над ее телом. Вскоре после похорон Святослав двинулся на Болгарию. Поскольку он предполагал покинуть Киев навсегда, то оставил трех своих сыновей в качестве наместников. Ярополка в Киеве, Олега в земле древлян, и Владимира в Новгороде. Тем временем болгары уладили свои расхождения с императором. Русский князь находился теперь перед единым фронтом болгар и византийцев. С другой стороны, Калакир был теперь открыто на стороне Святослава, подстрекая греков восстать против императора Никифора. И действительно, в Константинополе произошел дворцовый переворот, но им воспользовался не Калакир. Лучший и наиболее одаренный полководец Иоанн Цимисхий завоевал любовь императрицы и вместе с ней власть. Никифор был убит, а его вдова вышла замуж за Иоанна, который теперь был провозглашен императором. Изменения на византийском троне не затронули, однако, русскую войну. Новый император был готов продолжить ее со всей присущей ему энергией, а Калакир потерял все шансы на поддержку внутри императорского двора. Тем временем Святослав быстро продвинулся внутрь Болгарии и захватил столицу Великий Преслов. Молодой царь Борис был взят в плен со всей семьей. Но в 1971 году удача оказалась благосклонной к Иоанну Цимисхию. Разбитые в нескольких битвах русские наконец нашли прибежище в крепости Доростол Селистрия, где и были осаждены. Их потери росли, а запасы еды таяли. Они запросили перемирие. В июле 971 года Святослав заключил договор с греками,